«Глава первая. Вернусь другой. Тиара. Ты уверена, что хочешь этого?» Хмуро смотрел на меня в переговорное зеркало старший брат, пытаясь выведать истинную причину, из-за которой я решила отправиться на обучение в другое государство. «Ти!» – позвал он меня. «У тебя что-то случилось?» Мне так хотелось рассказать ему, поделиться наболевшим, но я знала, если Майкл узнает правду, он, не раздумывая, рванет в академию, тогда Кевину придется несладко. На бывшего мне, конечно же, плевать, но вот у брата могут возникнуть проблемы, что он тронул это дерьмо. Поэтому приходилось молчать, ведь врать я тоже не собиралась. «Значит, случилось», — кивнул мой защитник, а на его красивом лице заходили желваки, выдавая раздражение. «Этот червяк обидел тебя?» Спросил он холодно, имея в виду Кевина, которого с первого взгляда не взлюбил. Он получил свое сполна. Отмахнулась и я, стараясь выглядеть так, будто меня случившееся совершенно не трогает. «Что он сделал, Тиара? Можно мы не будем об этом?» Я посмотрела в глаза брату. «Пожалуйста», — добавила следом. Майкл не отводил от меня взгляда, но, на мое счастье, настаивать больше не стал. «Ты же знаешь, что я всегда на твоей стороне?» — спросил он что всегда заступлюсь, и неважно, виновата ты или нет». В подтверждение я кивнула, улыбаясь. Брат выпустился из академии три года назад. Мы успели с ним проучиться вместе один курс. Никогда не забуду, как он отпугивал от меня парней одним своим свирепым взглядом. Я доверяла ему, как самой себе. Но «Ну что ты так разволновался?» засмеялась я. «Через месяц приеду, даже заметить не успеешь». «Я буду навещать тебя время от времени», — кивнул он. «Мама там целую гору новых вещей купила. Хочет, чтобы ты их с собой взяла». <с «Ох уж это мама», — хихикнула я. «Ладно, скоро ужин, а у меня переезд. Пойду я. Люблю вас». Помахав брату, разъединила вызов по магическому зеркалу, убирая его в сумку. Хорошо, что ректор позволил переселиться к другой соседке, за что я была ему несказанно благодарна. Последний раз окинув взглядом комнату, в которой жила уже четвертый год, мысленно оставила в ней свою душевную боль, выходя в коридор и прикрывая дверь. Общежитие пустовало, так как на данный момент шли лекции. Впервые в жизни я прогуляла учебу, ведь не готова была собирать вещи, чувствуя присутствие Люсии. Поднявшись на два этажа выше, отыскала нужный номер двери, переступая порог и понимая, что буду жить одна. «Серьезно?» Округлила я глаза, ощущая, как настроение начинает стремительно подниматься. «Слава ректору!» В шутливой манере вскинула руки к потолку, хихикнув. Далее следовала влажная уборка и смена постельного белья. Я разложила свои вещи, делая глубокий вдох и понимая, что улыбка не сходит с моего лица. На ужин шла с невозмутимым видом, будто абсолютно не заботя то, что случилось три часа назад. Меня встречали взглядами и ими же провожали. Адепты желали увидеть эмоции на моем лице, но я их держала при себе, не собираясь демонстрировать состояние своей души. Стоило шагнуть в столовую, как внимание моментально зацепилось за наш с Люсией стол, за которым мы всегда сидели. Она была там, вместе с Кевином. Ярость забурлила под кожей. Взяв себе еду, я не отводя взгляда, валежной походкой двинулась в их сторону. Адепты притихли, явно ожидая продолжения концерта. А Люсия, заметив меня, побелела лицом, придвигаясь ближе к Кевину. «Тиара!» — вскочил он со стула, вскинув руки. «Только давай без глупостей. Понимаю, мы с тобой...» «О чем ты?» — вопросительно приподняла я брови, усмехнувшись. Я пришла поесть за свой стол, не думая разместила поднос на столешнице. «Но я и Люсия...» — начал было Кевин. «Ах, вы здесь больше не сидите!» — отрезала я. «Ищите себе другое место!» «Хотя...» — хмыкнуло издевательское чувство, как присутствующие в столовой не сводят с нас глаз. «Вам не привыкать, так ведь?» «Что сидишь?» — равнодушно спросила я у предавшей меня девицы. «Встала и ушла отсюда!» Люсия, вздрогнув, словно от пощечины, вскочила на ноги, хватая свой поднос. «Ты тоже!» — обратилась я к бывшему. Кевин не стал ничего говорить, молча удаляясь. Смотрела ему вслед, внезапно задавшись вопросом. Чем он смог привлечь меня? Да, красив. Да, хорошо сложен, но на этом ведь все. Эгоиста с завышенным самомнением и нарцистичными замашками. Люсия круглая идиотка, если думает, что он останется с ней. Ты прав, брат. Обратилась я мысленно к Майклу. Кевин то еще дерьмо. Жалко, что я не разглядела этого раньше. В груди появилось предвкушение от предстоящей поездки в Академию Адергейт. И я пообещала себе что вернусь после нее абсолютно другой. Вот только на тот момент я еще не знала, насколько другой.